Глава семьдесят третья. Вот только сбежать от собственного телохранителя мне не удалось. Санж догнал меня почти сразу, тигром. Я даже не успела начать выстраивать портал. И куда ты собралась? Глядя на меня в упор, подозрительно спокойным ровным голосом поинтересовался он, сменив облик. Книжками с кем-то обменяться или прочитанное обсудить? Глаза моего тигра потемнели. На самом деле он весь словно потемнел, нахмурился и напоминал грозовую тучу. И рассыпанные по плечам серебряные волосы только усиливали сходство. «Не хочу, чтобы ты пострадал». Даже не пытаясь увиливать, я постаралась объяснить своё решение. «Мне будет легче, если шият Сахир до тебя не доберётся». «А мне?» Кажется, впервые за всё время нашего знакомства санч повысил голос. Золотистый янтарь ослепляюще сверкнул на солнце. «Я бросил всех ради того, чтобы быть с тобой рядом до конца». В этом до конца пряталось столько тепла. Хотя мы оба понимали, что конец может наступить уже очень скоро. «Прости». Я обняла своего мужчину, спрятав ладони у него под мышками и уткнувшись лицом ему в грудь. «Ты привык к честным сражениям, но шея-то мечами не убьёшь, и магией я его не убью». «И что ты собираешься делать?» — выдохнул мне Санж прямо в макушку. «Попытаться всех нас спасти». Вот теперь я увильнула от ответа, потому что не собиралась делиться своими планами ни с кем, даже с любимым. «Может быть, соберём нормально?» — прижимая меня к себе, предложил Санж. «Я хотя бы сапоги надену». Только тут, опустив глаза, я заметила, что мой тигр примчался за мной босиком. «Собрались мы очень быстро». Матрасы и посуду затащили обратно в замок, под крышу. Шалаш разбирать не стали, но кострища присыпали землёй. Санж помыл ноги, обулся, закрепил два своих меча на спине. Я уже была собрана. В болтающейся на поясе сумочки лежала книжка, и в складках платья прятался взятый из-за стенков дворца кинжал. Я очень надеялась, что Хариш ждёт нас в том же самом доме, из которого мы пять дней назад сбежали. Просто потому, что ему уже много лет, и я не первая порывистая девчонка в его жизни, пытающаяся найти правильный выход из сложной ситуации. Чтобы спокойно выслушать предложение старого мага, я должна была вначале перебрать другие варианты и признать их безнадёжность. Так что пять дней, что мы провели с Санджем наедине, это не потеря времени, а его вложение. За эти дни я помнила повзрослела и смирилась со своей судьбой. «С возвращением, Ваше Высочество!» Хариш вошел в мою комнату не более чем через полминуты после того, как мы перенеслись в нее через портал. Не проявив ни намека на удивление, он сразу у двери обозначил вежливый поклон. В отличие от просочившегося за ним фамильяра — даже не удосужившегося склонить голову и глядящего на меня с насмешливым сарказмом. Если маг был вежлив и спокоен, то его оборотень просто светился от ехидства. «Да, мы нагулялись», — ответила я ворону на его невысказанную реплику. Естественно, сначала улыбнувшись Харишу. Судя по ухмылке парня, в его голове было немного другое слово, обобщающее время, проведённое мной и Санджем наедине. Но юном леди такие слова не полагается даже знать, не то что вслух произносить. «Надеюсь, прогулка пошла вам на пользу». Неодобрительно покосившись на наглого оборотня, старый маг улыбнулся мне в ответ. «Да, я нашла и выучила несколько очень важных последовательностей мудр. Быстро воспользовавшись предложением похвастаться, я ощутила себя ребёнком, желающим, чтобы его похвалили». «Это очень важно. Многие древние знания считались утерянными, безвозвратно, а теперь они хранятся у вас прямо тут». И Хариш постучал указательным пальцем себе по лбу – «Предлагаю продолжить наш разговор за чаем». «Ракеш!» Дальнейших указаний не понадобилось. Нахальный фамильяр выпорхнул из комнаты, словно был в облике ворона. «Прошу вас, леди». Мак распахнул передо мной дверь, и мы через коридор дошли до комнаты, в которой должна была состояться чайная церемония. Отодвинув для меня стул, Хариш обошёл стол и сел напротив. Переплетя пальцы, он оперся на них подбородком и замер в ожидании. «Расскажите мне о своих планах», — попросила я мага. «Сначала я не собирался этого делать», — честно признался он. «Но ваш побег заставил меня пересмотреть своё решение». Вы же понимаете, что я мог бы и дальше скрываться, а раз и вылез из своего укрытия, значит, у меня есть нечто большее, чем призрачная надежда. Очень хочется в это верить. Искренне улыбнувшись, я чуть повернула в бок голову и попросила стоящего за мной Санджа. «Сядь рядом. здесь ты не тень, а...» Ракеш, как раз проходивший мимо нас с двумя подносами, улыбнулся, словно моряк, услышавший похабную историю, но в присутствии своего господина предпочел не острить на тему наших взаимоотношений. Хотя я уверена, что и хозяин дома, и его слуга сразу поняли, что мы не только чтением эти пять дней занимались. «Любой оборотень или маг, увидев вас рядом, сразу поймёт, что вы пара», — с предупреждающей интонацией произнёс Хариш. «Так что вам лучше не появляться вместе перед шиэтсахиром». Лицо Санджа буквально на мгновение сменилось тигриной мордой, как будто мой телохранитель примерил маску и тут же снял, и грудной утробный рык затих, не успев вырваться. «Мы не собираемся провоцировать Шията». Я положил ладонь на колено любимому, удерживая его от резких движений и необдуманных реплик. «Его невозможно победить силой или магией, значит, надо как-то попытаться его обмануть». «Да, порекомендовав вам встретиться с создателем оборотней, я даже не рассчитывал на такое везение, как передача вам всех его знаний». Я был уверен, что он научит вас нескольким фокусом. Я чуть разрядила слишком напрягающую меня обстановку. Да, Хариш рассмеялся моей шутке и продолжил. Но он научил вас всему, что знал сам, и сделал еще более идеальной жертвой для ритуала по замене тела. Но о том, что моя голова переполнена чужими знаниями, знают не так уж много людей. Меня тоже очень смущал сделанный древним анимагом подарок. Словно собирались сделать идеальную ловушку для призрака, а знаниями расплатились. Хм, за все потрясения, которые мне суждено испытать.